В конце палеозоя его содержание заметно снизилось, но зато повысилось содержание углекислого газа, что сопровождалось изменением климата. Наступило время гигантских древовидных папоротников, хвощей и плунов, впоследствии создавших запасы ископаемого топлива. Затем содержание кислорода опять повысилось, углекислоты упала. после чего отношение количества кислорода к углекислоте в атмосфере осталось колебательно-стационарным. При различных незначительных нарушениях этого равновесия избыток углекислого газа, накопившийся в каком-либо месте, быстро рассеивается движущимся воздухом. Усиленное образование углекислоты компенсируется столь же усиленным потреблением ее растений. Определение количества углекислоты в том ярусе леса, где она может поглощаться зелеными листьями и хвоей, показало, что там концентрация ее меньше, чем в воздухе над лесом. Каждый зеленый лист в лесу – это фабрика по переработке углекислоты, очищающая атмосферу от ее избытка. Нельзя допускать, чтобы накопление углекислого газа в атмосфере шло быстрее, чем утилизация его, В последние 50 лет сельское хозяйство и промышленность оказались существенное влияние на состав атмосферы. Концентрация углекислого газа повысилась на 13%. Избыток же газа и пыли может сделать колебательно-стационарное равновесие атмосферы еще более нестабильной. Пока растения справляются с поглощением избытка углекислоты. И в этом важнейшем процессе активно участвуют те 10 тысяч видов зловредных растений, которым посвящена эта книга. Различные организмы не разбросаны по земле случайно. Они создают определенную систему. Лес, как и любое другое стабильное, длительно существующее сообщество, образует единство со средой, в котором круговорот веществ, и превращении энергии находятся в состоянии динамического равновесия. Это единство, образованное органической природой, растениями, животными, микроорганизмами и неорганической средой или факторами места обитания тепловым, температурным, водным, световым, химическим и физическим, называются экологической системой. Термин «экосистема» Впервые предложил английский эколог Тенсли в 1935 году. Но само представление об экосистеме появилось намного раньше. Идею единства организмов и среды, как единства человека и природы, можно найти в самых древних памятниках истории. Однако лишь в конце XIX века в русской, немецкой и американской литературе стали почти одновременно появляться вполне определенные высказывания, касающиеся нового подхода к изучению природы – экологии. В 1877 году немецкий ученый Мебиус писал о сообществе кораллового рифа как о биоцинозе. В 1887 году американец Форбс уже рассматривал озеро как микрокос. Докучаев и его ученик Морозов придавали большое значение представлению Олеси как о биоценозе. Сукачев расширил этот термин в биогеоценоз. Экосистема – понятие широкое, и его значение в том, что оно подчеркивает обязательное знание взаимоотношений, взаимозависимости и причинно-следственных связей. объединяя отдельные компоненты в единое целое, из которого нельзя выбросить ни одно звено. Ядовитые растения являются частью той экосистемы, в которой они существуют. Так же, как и все растения, они производят путем фотосинтеза жизненно важные вещества углеводы, белки, жиры. Часть этих веществ используется ими самими, Другая накапливается и переносится в другие системы. Третья служит пищей кому-нибудь из животных. Отмирая, растения образуют гумус, обязательный компонент экосистемы.